«Диана. После того, как король позвал нас переместиться в другое место, где нас точно не услышат и не помешают, я смогла вздохнуть свободно. Честно говоря, очень боялась реакции короля на то, что я являюсь наследницей, а значит, я первая претендентка на его трон, а не его сын. Но, как по мне, Торан вполне заслуживает это место, к тому же рядом с ним теперь будет и моя подруга, которая всегда поддержит, а я поддержу ее». Королевство не в упадке, это я успела заметить, пока проходили отборные этапы, да и народ за него ратует. Меня даже хотели сжечь на костре. Предки тоже подтвердили мои мысли и сами назвали как Рикоса, так и Торона достойными правителями. А я большему желать не могу, отличные правители для моего народа. «Диана, с тобой все хорошо? У тебя такое счастливое лицо!» Позвал Люк, подходя ко мне и беря за руку. «Я рада, что король не хочет меня убивать», — весело сообщила им и получила обаятельные улыбки в ответ. «А я подумал, что ты рада нашим браслетам», — чуть с грустью сказал Тирон, потирая то самое запястье. «Честно говоря, я не совсем поняла, что же случилось, так как я не местная и мало знакома с вашими обычаями. Буду рада, если вы меня просветите», — и с ожиданием посмотрела на призадумавшихся мужчин, которые, как мне кажется, общаются одними лишь взглядами. Молчание и игра в гляделки длились минуты две. За это время все покинули зал, оставляя наше трио. Неужели эти браслеты что-то плохое или наоборот хорошее? И почему они появились только у нас? С того момента, как я поняла, что Камила сняла с меня иллюзию, я решила открыться для всех. Хватит игр. Благодаря магии я всем показала, что принц мне не интересен. Но потом раздался странный женский голос, и появились эти знаки на руках. Что я опять пропустила или сделала не так? Неужели я задала такой сложный вопрос? Интересуюсь молчунов. Понимаешь, Диана, тут с какой стороны посмотреть? Честно говоря, я просто не знаю, как на эту новость отреагируешь ты. Задумчиво протянул Лукас, после каждого слова поглядывая на эльфа, который, как мне казалось, становился мрачнее и мрачнее. Говорите, как есть, и пойдем решать вопросы с предстоящим сражением. «Родная, а давай мы об этом вечером поговорим. Раз у всех настроение сейчас на битву, давай не будем его сбивать. Сходим, послушаем, поговорим, выстроим стратегию, а позже мы обязательно расскажем, что это значит». Тактично предложил Тирон и погладил свою татушку. «В принципе, я не против. Скажите просто, что я не умру из-за этой вещи, и я успокоюсь. И хотя я постаралась сказать это как можно беззаботнее, но до меня уже стал доходить смысл». Как мне кажется, богиня нас обвенчала. Вот что за существа эти божественные? то не хотят меня из моего мира переносить сюда, даже зная, что здесь мои пары, теперь же бегут вперед паровоза, так как предложение руки и сердца я ни от одного из моих мужчин еще не услышала. Не бойся, ты не умрешь. Проживешь долгую и счастливую жизнь. Я об этом позабочусь. Серьезно сообщил Люк, с нежностью смотря в мои глаза и при этом потирая руку стату. А про меня не забыли? Усмехнулся неожиданно Эльф, беря меня под локоть. Как про тебя можно забыть? Ведь ты уже занял особое место в моем сердце. Вы оба заняли. Шепчу признание впервые в жизни. Это оказывается так волнительно и приятно, и пусть мы мало знакомы, но я чувствую, что только рядом с ними буду счастлива. «Наконец-то ты это сказала, цветочек!» Мурлычет Люк и, резко притянув меня к себе, накрывает губы поцелуем. «Я наслаждаюсь нежными губами моего демона и чувствую, как горячие руки эльфа обволакивают мою талию. Они рядом, оба, и это не пугает ни меня, ни их, и значит все правильно. Раз уж ты призналась, что мы уже часть твоей души!» Не вижу смысла откладывать разговор на вечер. Шепчет Тирон на ушко, и Люк прерывает поцелуй, чтобы с хитринкой посмотреть на меня. Я внимательно слушаю, что значат эти браслеты. Тирон поворачивает меня к себе, чтобы с нежностью сказать. «Ты наша, Диана! Наша жена!» «Вот такого я не ожидала! Как жена?»